Глава 38 Ларни выглядит сколько-нибудь расстроенным или поникшим. Наоборот, полное ощущение, что он развлекается, находя множество плюсов в своем положении. Например, можно совершенствоваться в метании бумажного шарика в невидимую магическую стену. На меня, мучиливым укором стоящую неподалеку, брат показательно не обращает внимания. «Дуется, значит». Я пару минут наблюдаю за его успехами в сложном метательном процессе. Затем, молча разворачиваюсь и иду к выходу. Лар тут же подскакивает. «Ну все, все!» Не останавливаюсь, продолжаю идти. «Ну, Ларри, все я сказал, больше не буду!» «Чего не будешь?» Разворачиваюсь я, смотрю на брата грозно. По крайней мере, надеюсь, что грозно. Хотя по его виду и не скажешь, что впечатлился. Стоит поганец такой, на границе, дозволенной для перемещения площади, в которую его издевательски заключил ректор, четко отметив прозрачной магической стеной контуры. Представляю, как брат изучал их в самом начале. И какое у него при этом было лицо. Шутка удалась, конечно. Комната большая, места много». а границ, вдоль которых ты можешь перемещаться, не видно. Волк сказал, что ректор – тот еще затейник, а потому контуры не похожи на квадрат. Я вспоминаю усмешку волка, когда он передавал слова ректора при заключении Лара. Это научит интуитивно чувствовать грани, которыми недопустимо пренебрегать. У вас пять минут на изучение, затем включу электричество. Ну что же... Судя по тому, что Лар не подходит близко к контурам, удары электричества, гениального человеческого изобретения, он успел испытать на себе. Правда, это не помешало ему играть с невидимыми стенами, швыряя в них бумагу и наблюдая, как потрескивает в ответ грань. «Поганец какой! Никакого раскаивания! Я его еле, можно сказать, спасла! От незавидной участи быть возвращенным на родину!» Хотя он про это и про цену, которую я заплатила и еще заплачу, не узнает никогда. «Не будешь пытаться сбежать?» Продолжаю я сурово. «Подбивать лучших студентов на безумство? Что еще? Какие еще подвиги мне перечислить, чтобы взять с тебя обещание, что ты так не будешь?» «Ну ладно тебе, Ларри!» Примирительно усмехается он, взъерошив волосы, Я едва сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться в ответ. Очаровательный все же, нахал. Я вообще не планировал. Так, рассказал Гароссу и Лену. Они сами захотели. А ты не стал возражать, да? Язвительно перебиваю я. А с чего мне возражать? Ожидаемо хмурится Лар. Это же просто восстановление справедливости. Ты хоть понимаешь, что вы на верную гибель шли? Неожиданно наваливается усталость, и я сажусь настоящий неподалеку стул. Ночь все же была трудной. «Да мы же не сумасшедшие, чтоб сразу туда ехать!» Возмущенно заявляет Лар. «Мы сначала к драконам!» «Ух, единый! Еще и к драконам!» «Ну да!» Удивленно поднимает брови Лар. «У Гарсара там родня. Тоже нормальные ребята, он говорит». «Такие же молодые идиоты!» бормочуя прекрасно понимая, что буквально по грани прошли ректор и куратор Академии. Потому что явись к драконам такие взбаламученные малолетки, и примись они сманивать других малолеток на явно опасное мероприятие. Думаю, что старшие драконы, мало того, что не отпустили бы больше никого из своих детей в Академию, где, оказывается, царят настолько вольные нравы, и дети шастают туда-сюда воевать и свергать временщиков с трона. Так еще и этих дурачков, попавших к ним в горы, не выпустили бы больше на свободу. Дракончика оставили бы под замком в родовом замке, а остальных мелких пакостников, возомнивших себя взрослыми, вернули бы в Академию, предварительно перевязав подарочными лентами. Вот вечно ты меня считаешь маленьким, дуется Лар. А я уже взрослый. Я могу наследовать. С двадцати пяти лет! Напоминаю я ему наше законодательство. А до этого времени только с регентом. Когда я займу трон, то перепишу этот идиотский закон. Сначала займи. Да ты вечно в меня не веришь. Ты сама-то что сделала для того, чтобы вернуть наше? Я хоть что-то пытаюсь. А ты? Юбками в гостиной императрицы трясешь? Я молчу, пристально глядя на Лара, обидный. несправедливые слова хлещут по лицу. «Он вырос, мой братик. Стал совсем взрослым. Безжалостным, нетерпимым. Так на отца похож». Лар замолкает, осознав, что выкрикнул только что. Испуганно выдыхает. «Ларри! Единый! Я не хотел, Ларри! Прости!» «Ты прав, Лар!» Слова выдавливаются с трудом. Но их надо сказать, иначе... Иначе зачем все это? Я ничего не пытаюсь сделать. И до да, этого не пыталась. Слишком занята была, знаешь, спасением наших жизней. Мне жаль, что так получилось с нашими родными. И ты вырос. Конечно, вырос. И слишком засиделся под моей юбкой. Я больше не буду мешать тебе набивать собственные шишки, брат. Я встаю... разворачиваюсь и, не слушая больше отчаянное «Ларри! Ну, Ларри же! Да я просто сдуру! Я не хотел!» Выхожу из комнаты. Понимание, что я как-то слишком увлеклась спасением тощей задницы одного мелкого засранца, накрывает с головой. Нет, я не считаю, что его не надо было спасать. Это уж совсем за гранью. Но вот проучить, чтоб почувствовал свою вину, стоит. Волк появляется из ниоткуда. мягко подстраивается под мой нервный шаг, и я в этот раз почему-то даже не напрягаюсь, что нас увидят вместе. Слишком зла. Настолько, что если эта лохматая скотина попробует заговорить или опять примется тащить меня в огромный угол, чтобы слазь дать волю лапам, то я буду серьезно отбиваться и, возможно, даже что-нибудь обрушу тут. Какой-нибудь не особенно крепкий флигель. Катаржина говорила, что у них тут с качеством окон прям беда. а потому что не надо приставать к леди, когда она в раздражении. Но волк, на удивление, тактичен. Он просто идет рядом, не пытаясь меня хватать. И в итоге я не выдерживаю первое. Поворачиваюсь к нему и жестко, глядя в глаза, говорю. Создается впечатление, что мой брат слишком мало времени уделяет практическим занятиям. Интересно, с этим можно что-то сделать? В общем взгляде на мгновение мелькают острые игривые огни иронии, но голос его крайне серьезен. Да, думаю, можно убедить ректора предложить ему и еще нескольким особо отличившимся студентам практические мероприятия с выездом в поле, свежий воздух, простой физический труд, некоторые ограничения в питании. Думаю, это должно заставить немного поменять приоритеты. «Какие умные слова!» – язвлю я, но аккуратно, самым серьезным выражением лица. «Не забудьте их, когда дойдете до ректора». А... «Моя благодарность будет безмерна». «Ну, если только так. Соразмерно, вернее, затраченным вами усилием». Волк усмехается, и, оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что лишних ушей и глаз нет, Наклоняется ко мне, шепчет, обдавая горячим дыханием шею. Тогда вспоминайте то, от чего отказались этой ночью, принцесса. Несмотря на злость, послушно вспоминаю и краснею, кажется, даже не щеками, а ушами и всей шеей. Для этого, выделяя голосом последнее слово, вы должны наизнанку вывернуться. О! Вы не верите в мои способности? Сомневаюсь, что они настолько способны. Вечером проверим. Проверим. В конце коридора появляются студенты. Волк, успев мягко куснуть меня за шею, быстро отстраняется и, вежливо кивнув, удаляется прочь. А я остаюсь стоять и смотреть на его широкую спину и унимать сотни мурашек, бегущих по коже от сладкого многообещающего укуса и еще более многообещающего взгляда. Пожалуй, я начинаю привыкать к такому способу оплаты и даже находить в нем своеобразное удовольствие».